Глава одиннадцатая. Утро началось со звонка Попова. «Привет, Степану всё мне рассказал, можем встретиться?» Я отложила зубную щётку. «Конечно. Когда, где?» «Через час в офисе. Успеешь?» — спросил Андрей. «Попробую не опоздать», — осторожно пообещала я. «Супер», — обрадовался Попов и отсоединился. А я кинулась в гардеробную. Андрюша — хороший специалист, но мне больше нравится Илья Жабёнкин который все время улыбается. Только не подумайте, что Попов Бука мрачная. Нет-нет-нет, просто он очень серьезный. А еще Илья всегда делает комплименты. От Андрея подобного ждать не следует. Продолжая думать о том, какие разные люди работают у мужа, я оделась и спустилась в подземную парковку, радуясь, что Лидия возилась на кухне и не видела, как я сбежала из квартиры. Неприлично удирать из дома, не сказав ни слова гостям, но я вернусь и тогда поговорю с ними. Удивительно, но всегда забитые пробками улицы сегодня неожиданно оказались почти пустыми. Я приехала в агентство раньше назначенного времени. «Рад тебя видеть», — пробасил Андрюша. Степан подробно описал ситуацию. Я начал копать и наткнулся на кое-какие странности. Первое. Зачем возить с собой в машине марганцовку и глицерин? Я задала себе тот же вопрос, но ответа не нашла. Кивнула я. «Едем дальше», — продолжал Попов. У Меркулова в год происшествия работало три водителя. Один возил хозяина, другой анастасию был еще третий. Он катался на рынок и по разным хостделам, но сей чел нам не нужен. У Никиты Андреевича были права, он их давно получил, следовательно, мог сам водить тачку. Жена не умела, вернее, она никогда не сдавала экзамены в автошколе. Может, и вертела баранку, но не на законных основаниях. Кучером супруги являлся Савелий Блюмкин. Меркулова возил Сергей Чернов. Серёжа был молодой, 30 лет с небольшим, окончил автодорожный институт, но устраивался к богатым людям-водителям. Спортсмен, женат, двое детей. Супруга его Маргарита ни в чём дурном не замечена. Андрей посмотрел в ноутбук. Теперь о Савелии, который ездил с Настей. Красивый молодой мужик, занимался спортом, фигура у него на зависть многим. Из родственников была сестра. Прекрасная репутация, профессионал высокого класса, никаких аварий, штрафов, законопослушный, аккуратный водитель. Всегда в хорошем настроении, ни малейших замечаний от управляющего Меркуловых не получал. Чистоплотный, грамотная речь. И Чернов такой же. Оба водителя услужливые, почтительные, на работе всегда были в форменной одежде. Сейчас я процитировал тебе характеристики, которые водителям дал управляющий, когда его опрашивали после аварии. У него... К этим сотрудникам не было ни малейших претензий. Оба даже пиво не нюхали. На вопрос следователя, с какой целью Анастасия везла вещества, при соединении которых мог произойти взрыв, управляющий лишь развел руками и заявил. «Могу только сказать, что лично я указания взять с собой эти вещества Савелью не давал». Зато экономка Марина Бойко сообщила, что хозяйка решила открыть салон красоты в деревне Калюева. «Салон красоты в деревне?» — повторила я. «Звучит странно. Как там клиентов найти?» «На самом деле Анастасия неплохо придумала», — возразил Андрей. «Калюево находится вблизи аж пяти больших коттеджных посёлков. Там, небось, среди жителей было много женщин. А почистить пёрышки им негде. Надо для этого рулить в Москву. От села до столицы по шоссе 15 километров. Вроде недалеко, но магистраль постоянно стоит в пробках. И что делать?» «Допустим, пригласили в соседний посёлок на день рождения к подруге. Где кудри навертеть?» «Нет, Настя правильно сообразила. Глицерин и марганцовка ей понадобились для бизнеса». «Так она его создала?» — уточнила я. «Купила здание», — кивнул Андрюша. «Сделала ремонт, наняла мастеров. Близилось открытие, но Меркулова погибла». «Деньги, понятно, ей дал муж», — предположила я. «Почему-то супруги очень богатых мужчин предпочитают два вида бизнеса — парикмахерскую или цветочный магазин. Одна откроет другой того же захочется», — засмеялся Попов. «Зачитываю тебе часть разговора следователя Эдуарда Рябова с Никитой Андреевичем». «Я в этот момент, несшая к столу чашку с чаем, чуть не расплескала его». «Рябов занимался делом о взрыве?» «Да», — подтвердил Попов. Степан рассказал мне все, что ты ему сообщила. Эдуард, твой бывший одноклассник, почему-то удивилась. Он не сказал, что служил в милиции? Сказал, что стал следователем, пробормотала я. Потом ушел из МВД, сейчас работает в охране какого-то торгового центра. Но он ни словом не обмолвился, что вел дело о гибели Анастасии. Странно. Что именно? Как правило, работники органов заявляют отвод, если в деле появляются их знакомые или родственники. Эдик учился с Настей в одном классе. ну и мы, Ирина, Антонина и я, тоже там за партами сидели, не говоря уже о Васе Глазове, сводном брате иры Он тоже учился в нашей школе. Наверное, Рябов не имел права заниматься расследованием. «В принципе, ты права», — согласился Андрей. «Но порой менты не сообщают ни про родство, ни про знакомство. Отец, мать, жена, дети. В этом случае почти невозможно утаить близкие отношения. Но какой-нибудь троюродный брат...» И уж совсем просто с одноклассниками. Если сам отвод не возьмешь, никто не станет проверять, с кем ты за одной партой сидел». Дело о гибели людей во время взрыва машины оказалось простым. Виновник аварии — наркоман Василий Глазов. Нашелся сразу. «Вилка, в отделении потолок дел. С одним разобрались, за другое взялись». «Вообще-то, после того, как установили, что в аварии виноват наркоман, никого не интересовало, почему в автомобиле оказались глицерин и марганцовка. Есть виновный Василий. Конец истории. Я тебе хотел прочитать отрывок из беседы Эдуарда с Никитой. Слушай», — Рябов сказал, — «данные не проверены. Но нам стало известно, что марганцовку и глицерин Анастасия Петровна везла в свой новый салон». Меркулов его перебил. «Куда?» Рябов повторил. салон красоты, который ваша супруга собиралась открыть в Калюеве». Андрей оторвал взгляд от экрана. «Теперь я просто читаю диалог вдовца и следователя. Никита изумлён». «Салон? Да, разве вы не знали? Впервые об этом слышу. Я думал, вы поддержали жену финансово. Вообще ничего о проекте не знаю. Кто и денег дал. В банке сном оформлен кредит, но не на Меркулову, на Переверзеву. хочу «Очуметь!» «У вас с Анастасией Петровной были проблемы?» «С любой бабой хлопот не оберёшься». «Предполагался развод?» «Если оформлять его после каждой ссоры, то страниц в паспорте не хватит. На мой взгляд, у нас был хороший союз. Я считаю, что жена — украшение семьи, витрина успешности мужа. Готовит повар, убирает прислуга. Анастасия должна была ходить по выставкам, музеям, театрам. Долгое время жена так себя и вела. Потом заскучала, решила, как она говорила, самореализоваться». Записалась на курсы, э э что-то вроде «Как стать успешной писательницей». Слушала лекции, выполняла задания, потом настрочила повесть. Я понял, если опус не опубликуют, супруге грозит депрессия. За её спиной договорился с издательством, заплатил за издание опуса жены и посоветовал Насте, куда отнести своё творение. Да ещё заявил «Действуй сама, помогать не стану. Если твой роман хорош, его напечатают. Если нет, значит нет». Она поехала по указанному адресу к человеку, чью фамилию от меня получила. Повесть опубликовали. Я устроил презентацию. Все, честь по чести. Фуршет, журналисты. Насте очень понравилось. Как вы думаете, если жену не любишь, так поступишь? Конечно, у нас случались ссоры. Порой Настя меня раздражала. Вот вам пример. После первой книги ваять далее романы она не стала. Скучно было. Решила купить книжный магазин. Я отсоветовал. Потом жена загорелась идеей открыть кафе, фитнес-клуб и что-то еще. Мне ее глупости надоели. Я велел ей сидеть тихо, в сердцах воскликнул. «Не для того я зарабатываю, чтобы ты деньги на глупости растренкивала. Детей рожай!» Грубо высказался, знал ведь, что она не способна забеременеть. Брякнул и тут же пожалел. Решил оправдаться, добавил. «В смысле, давай возьмем в приюте пару девочку и мальчика. Воспитывать детей все лучше, чем клиентов в трактире обслуживать. Она ответила, «Я не могу полюбить чужого ребенка. Детдом — это лотерея. Никогда не знаешь, что вытянешь». Больше мы об ее бизнесе речи не вели. Вот оно как. За моей спиной, значит, договорилась. Салон в деревне. С какой-то бабой подружилась.